Глава четырнадцатая «Ты хочешь сказать, что у нас на руках императорский бастард?» Через некоторое время задал вопрос Разумовский. «В самую точку», — ответил Скуратов. «Девочка, очень сильная. И, что самое главное, старше Варвары». «Вот эта новость, так новость! Знаешь...» признался Виталий Кириллович. «Кажется, я тебя все-таки недооценивал. Ошибки точно быть не может. Кровь перепутали или что-то, я не знаю». «Нет, все перепроверил», — ответил Сергей. «Сам сначала поверить не мог, поэтому все сделал должным образом». «Молодец, хвалю». Разумовский явно прикидывал, как можно использовать свалившуюся на него информацию. Одного понять не могу, признался Скуратов. Как император смог с этой Анастасией... <соспорядок> пересечься. Она ни при дворце никогда не работала, ни при охотничьих домиках. Я всю голову сломал, как они встретились. У меня один вариант. Мальчишник с малопроверенными особами в качестве развлечений. <соспорядок> Протянул на это Виталий Кириллович. Тут, знаешь ли, ситуация куда более серьезная и неоднозначная. Отец-император наш по молодости, начитавшись всяких разных глупостей, решил в податься. А выражалось это так. Он переодевался, как правители древних времен, и ходил в народ. Слушал, что там говорят про жизнь, про бояр, про него самого. Про то, чтобы хорошо изменить в жизни страны и на этом вот фундаменте вводил разного рода реформы. Успешно поинтересовался Скуратов, впервые услышав о подобном. «Понимаешь, ровно было на бумаге, да забыли про враги. На деле все это выливалось в многодневные загулы его императорского величества среди чарни. От фразы «царь хороший» — это бояре плохие, до сих пор половина безопасников и волосы дыбом встают». «И вы не смогли этому воспрепятствовать?» — удивился Сергей. «А каким образом? Или ты решил собой императору противоречить? Он же поздний ребенок, на престол совсем юным взошел. Ну и давай весь свой пыл показывать. Да нам-то что, ежели кто с дурными намерениями, того уже не находили, тут все ясно. А как барышня на монархе нашем словно на жеребца скачет?» Это к непосредственным опасностям никак не относится, понимаешь? Понимаю. Скуратов был явно озадачен. Но разве нельзя было их потом... того? Чего того? Разумовский снова разговаривал с Сергеем как с маленьким. Барышни ведь не виноваты в том, что их император заприметил. Не убивать же их. Нет, ну, во-первых, презервативы никто не отменял. А во-вторых, если кое-чего порой, то девушки принимали специальные лекарства. Одним словом, следили мы, чтобы бастардов не было, а тут, видать, прозевали. «Ну и хорошо», — сказал Скуратов. «Что с ней делать-то будем?» «Пока не трогай», — распорядился Разумовский. «Это наш козырной туз в рукаве». Проснулся я от хозяйского стука в дверь. Пришлось быстро вскочить и натянуть штаны с нижней рубахой. «Да-да, войдите», — сказал я, усаживаясь на кресло. Дверь отворилась, являя собой шикарный букет, составленный из различных цветов. Я лично узнал герберы, хризантемы, альстромерии, кортензии. Названия остальных цветов я не знал или забыл. След за букетом в комнату вплыла бабушка. «Белла, право слова не стоило так. Проговорил я, прекрасно понимая, что эта попытка пошутить может мне дорого обойтись. Но меня уже было не остановить. Я не привык к ухаживанию». «Что?» — на секунду опешила Донатова. «Шокум, дурак, это не тебе, а принцессе». Я расхохотался. Ты меня разыграл, поганец мелкий. А, ха -ха. Я, значит, там доставку с самого утра заказываю, понимая, что мой внук стопроцентный мужчина и даже не почешется. А он тут решил разыгрывать Беллу. Она погрозила мне пальцем. Я это запомню и обязательно отомщу. Не ругайся, сказал я, принимая цветы. А затем, подчинившись внутреннему порыву, чмокнул родственницу в щечку. «Спасибо тебе огромное, Белла», — продолжал я. «Без тебя бы я действительно забыл бы про цветы, а может быть и про принцессу». «Давай, собирайся, иду и в аэропорт», — улыбаясь, проговорила бабушка. «Тебя уже машина ждет». Самолет с Варварой на борту еще пришлось подождать. Все-таки бабушка вытолкала меня из дома сильно заранее. Зато я уже был бодр при полном параде с цветами, а не бегал полусонный в поисках букета. «Привет!» — сказала принцесса, выйдя из самолета, а затем легонько приобняла меня за шею. Жест еще вполне дружеский, но слегка намекающий на продолжение. «Привет!» — я протянул ей букет. «Держи, это тебе!» «Ничего себе!» Глаза ее сияли. Вот ни за что не поверю, что ей не дарили более шикарных букетов. Просто дорога ложка к обеду, не так ли? Она приняла букет и спросила. «А где ваша бабушка-то живет? Далеко?» «Ты не поверишь», — ответила я на это. «Варианде». Варвара подняла на меня глаза и быстро-быстро заморгала. «Белла? была твоя бабушка?» «Ну да». Сказал я, довольный произведенным эффектом. Была Донатова моя бабушка. А ты ее, оказывается, тоже помнишь. А как же! Принцесса уже взяла себя в руки. Она вообще-то шампанское ко двору поставляет. Точно, я ударил ладонью по полбу. С таким шикарным виноградником и неудивительно. Правда, кто-то хотел его малость уменьшить. Молчи уже, сверкнула глазами Варвара. Я это то столько лет забыть пытаюсь. И все же как тесен мира С бабушкой твоей считай соседи. Только я с ней никогда не виделся до вчерашнего дня», сказал я, глядя сквозь столпившихся позади принцессы телохранителей. «А зря», — ответила на это монаршая особа. «Белла — замечательный человек. Ты прости, надо распоряжение отдать. Ты же меня закинешь во дворец, да?» «Конечно, я затем и приехал», — ответил я. «Виктор Павлович», — позвала она, обернувшись к сопровождению. Вперед вышел здоровяк, внешне неотличимый от остальных. «Никита меня довезет до дворца, так что просто следуйте за ним», — распорядилась она. А когда телохранитель потянулся, чтобы забрать букет, потянула цветы на себя и добавила. Э, «Нет, это мое, и поедет со мной». Безопасник молча подчинился и отошел обратно к остальным, видимо, скорректировать их действия. И уже на подъезде к самому дворцу Варвара спросила, «Как насчет совместной тренировки? Все в силе?» «Да», — ответил я, — «будем рады расширить наши круги». «Тогда давайте у меня, хорошо?» — она проникновенно посмотрела мне в глаза. А ты не думаю, что папенька будет сильно счастлив, если я покину территорию. Не доверяет он мне пока». «Без проблем», — я махнул рукой. «Главное, чтобы нас всех пустили». «А вот за это не беспокойся», — сказала принцесса, выходя из машины. Затем наклонилась и добавила. «Только давай после обеда, не еще отдохнуть бы с дороги. Да и у Хунь Джо какие-то дела возникли, и она прибудет чуть позже». Хорошо. Ответила я, прикидывая, что у меня как раз будет время почитать дневник Мавра Кардата в части изменения организма. Тогда напиши мне, как будете готовы. Договорились, и она, закрыв дверцу, поспешила по каменному крыльцу наверх. Белла совершенно спокойно отнеслась к тому, что мы пойдем на тренировку на территорию дворца. Но сказала, что с нами не сможет, так как у нее еще полно дел зато вечер вполне сможет провести с нами. «Возьми с собой дневник», — сказала она. «Начни укреплять эфиром вены и артерии. Это самое времязатратное и трудоемкое занятие. Ну и бесполезное, к тому же. Самое поганое, что более, то никакими препаратами не унять. Но не переживай, она тебе никак не навредит. Просто сцепи зубы и перетерпи». А главное, следуй инструкциям Мавру один в один. Он хоть и эгоистом был стопроцентным, но в магии толк знал. Хорошо, спасибо, ответил я и отправился студировать рукопись Никола. Когда я в сопровождении Карины Иван Ли подошел к дворцу, Варвара уже ждала нас на крыльце. Она вышла за чтобы подышать свежим воздухом, так как мы прибыли даже раньше условленного. Принцесса стояла и жадно вдыхала запах моря, затем оглядела нас и приняла весьма удивленный вид. Обняв мою сестру, она слегка отстранила ее, но оставила свои руки на ее плечах. «Как же все-таки тесен наш мир!» — проговорила она, улыбаясь и качая головой. «Я же помню тебя с приема. Ты там такая красивая ходила, что меня аж передергивала. Так и хотелось тебе подполить платьишко немного». Она засмеялась, и сестра за ней. Но ничего, хорошо, что обошлось. «Да уж, не хотелось бы повторить судьбу Либерецкого», пошутила Карина, и тут уже не обе согнулись от смеха. Улыбался и я, и мастер из Поднебесной. На звуки нашего хохота вышла Хунь Ли. Она оказалась маленькой и худой, как Иван Ли, только она была еще миниатюрнее него. Я поклонился ей, а она мне в ответ. Мне очень понравилась ее добрая улыбка и открытый взгляд. Такому человеку хотелось верить. Девушки пошли заниматься ближе к воде, Хунли отправилась с ними. Мой же учитель смотрел на меня вопросительно. Сегодня я бы предпочел отдаться родовой магии, сказал я ему. Я кое-что узнал из этой книги. Я мельком показал дневник. «И теперь хочу попробовать применить это на практике». «А что именно вы хотите попробовать, если не секрет?» спросил Ван Ли. «Тут описана методика укрепления тела для лучшего функционирования магических способностей», ответил я. «Вот думаю попробовать». «Это очень хорошо», — одобрил учитель. «Развитие в родовых техниках особенно способствует прогрессу». Лучше всего, когда владеешь сразу двумя-тремя разными на базовом уровне и начинаешь их сочетать. Тогда они сплетаются в тугой канат, который не под силу порвать обстоятельствам. Я кивнул. Ван Ли порой говорил так, словно он древний философ, но я понимал, что он так мыслит и так чувствует. Я выбрал удобное место под одной из сосен так, чтобы мне было видно тренирующихся девушек, Расстелил коврик и сел. Теперь надлежало расслабиться и начать обворачивать эфиром вены и артерии. Когда я спросил у бабушки, зачем и то, и другое, она ответила, «Все как с кровью, одни каналы брать, другие отдавать». Вроде бы все ясно. Я закрыл глаза, чтобы яснее прочувствовать ритм собственного сердца. «Подожди», — сказал Архас, — «есть одна идея». «Какая же?» — поинтересовался я. «Вероятно, важная, раз ты меня прервал». «Весьма», — согласился мой ментальный учитель. «Я предлагаю тебе сосуды не только эфиром обернуть, но и применить магию аерархов. «А это как?» — спросил я. «А самое главное, зачем?» «С тем, как проблем вообще нет. Ты же собирался эфиром оборачивать вены и артерии». Ну вот заодно паутинка энергетической эфир к нему пристрочишь, еще надежнее будет. А зачем? Во-первых, боль. И то и другое вызывает очень сильную боль. Но тут есть возможность испытать ее всю и сразу, а не растягивать на два раза. А во-вторых, ты паук. И не просто паук, а примарх. И что, ты собрался всю жизнь в этом двуногом теле отсиживаться? «Ты же хочешь научиться трансформироваться!» Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. Это была самая длинная речь Архаса на моей памяти. Обычно он ограничивался несколькими словами. «Хорошо», — немного подумав, сказал я, — «подскажешь, как это сделать?» «У меня есть еще одна идея», — сказал на это мой бестелесный наставник. «Слушай, ты начинаешь меня пугать», — шутливо признался я. «Только сейчас?» — поддержал мой юмор Архас. «Ладно, давай я укреплю сегодня твою левую кисть и пальцы на ней, а ты пока посмотришь какие-нибудь сны. Идет?» «Настолько больно», — решил уточнить я. «В два раза сильнее, еще немножко», — ответил на это ментальный учитель. «Идет», — ответил я, и через минуту уже глубоко спал. Очнулся я от того, что мою левую руку сжигали, и при этом ели, и еще сжимали в тисках, и разрывали на части, и еще тыкали в нее иголками, и замораживали, а сверху лили кислоту, только все вместе и сразу. А в дополнении медленно стягивали кожу. Я бросил быстрый взгляд на руку. Она была в порядке, ни единого лишнего пятнышка на ней не прибавилось. Вот только пальцы тряслись, сама кисть тоже, но менее заметно. Что случилось? Внутренний голос не дрожал и не заикался, и то хорошо. Что-то пошло не так? спросил я. «Все отлично», — поспешил заверить меня Архас. «Это я еще постарался снять болевые ощущения». «Ничего себе! Это настолько сильно!» «Мужчинам даже сравнить особо с Разве что с камнем, медленно ползущим из почки». «Брррр», — ответил я. «Уберегите меня, боги, от этого». Я снова взглянул на кисть. Она по-прежнему дрожала, но боль постепенно уходила. Я взглянул на ладонь магическим зрением и сквозь эфирную призму. Красота! Теперь поверх моих кровотоков шли новые каналы, готовые перегонять эфир и всю остальную магию. «В следующий раз надо будет попробовать самому», — сказал я Архасу, разглядывая то место, где укрепленные каналы заканчивались. «А ты точно не из этих?» — насмешливо пробурчал учитель. «Любителей боли!» «Нет», — ответил я и рассмеялся. А вместе со смехом уходила и боль. Девушки продолжали заниматься. Один раз они подошли узнать, как у меня дела. И ответил, что все хорошо. Сделаю несколько звонков и присоединюсь к ним. Предполагал ли я когда-то, что рутина нового мира так меня захватит? Точно нет. Сначала я позвонил Виолетте Цыпочкиной и поблагодарил за отличное настроение. «Всегда рада удружить, красавчик», — низким, но красивым голосом ответила она. «За такие деньги я готова работать только на тебя. Кстати, со вторым нашим делом пока небольшая задержка, но дня через три-четыре у тебя будет исчерпывающая информация про ядовитую вдову». Вот же человек подняла мне настроение одним только тоном. С такими людьми хотелось иметь дело. Вторым был Михалыч. «Ваше сиятельство работает!» Прокричал он в трубку, перекрикивая работающие станки и гомон нескольких десятков человек, а затем перешел в более тихое место. «Все отлично работает. Мы вчера, когда статьи читали, ржали, конечно, о киконе, но думали, что разбегутся и те, кто есть. А нет!» «С самого утренского на проходных давка. На две смены на все цеха наберем. И оборудование уже завезли. Разбираем. Спасибо вам, что не обманули». «Да не за что», — растрогался я. «Это только начало. Еще столько работы предстоит. Послушайте, я хотел узнать, вы справитесь без меня еще дня четыре». «Ну...» замялся исполнительный директор. «Нет, я буду на связи днем и ночью», — заверил я. «И если надо, примчусь за несколько часов. Мне тут надо семейные проблемы утрясти, без этого никак. Мне показалось, что нужно держать его в курсе моих намерений». «А, ну если так, то без проблем. Мне какая помощь понадобится, я звонить буду». «Хорошо, Михалыч, договорились». И только я хотел вздохнуть спокойно, как раздался звонок от Олега. Внутри нехорошо кольнуло, это заворочилось чувство тревоги. «Привет, пропащая душа», — сказал друг весело, но с явной грустинкой в голосе. А «Я экзамен сдал, думал с тобой пересечься, а ты вон где, у моря». «Так ж получилось, Олег, не обессудь», — ответил я. «Никифор меня вызвал сдавать, когда еще никого не было» точнее это я его сам попросил, у меня тут по семейным... А ладно, при встрече расскажу. Вы-то там как? Федя сдал? Катя? Мы-то с Федей сдали великолепно, — откликнулся Чернышов. Он, кстати, рядом стоит, привет тебе передает. Ему привет. И от Карины тоже, — сказал я, смотря на сестру, метающую крохотные молнии в море и задорно смеющуюся. «Заулыбался», — ответил Олег. «Все с вами ясно, князь Крапоткин. Это он говорил не в трубку, но затем вернулся к разговору со мной и сразу же погрустнел. «А вот с Катей... с Катей ничего не понятно. На сдачу экзамена она не пришла, телефон не берет. Мы с князем ходили к ней в усадьбу, но нас туда не пустили. Мы волнуемся, если честно. Решили тебя попросить с ней связаться». А как я свяжусь, если она вам не отвечает?» — удивился я. Ваш дед же на короткой ноге», — сказал на это Олег. «Попробуй через своего узнать, что случилось. Она нам не чужая же, мы места себе не находим». И только тут я понял, насколько все серьезно. Это не девичьи обиды, не какая-то прихоть. Человек действительно просто исчез из социального пространства, и все. «Хорошо», — сказал я. «Поговорю с дедом и наберу тебя». Игорь Всеволодович был очень занят. Он выслушал меня буквально на бегу и коротко бросил. «Хорошо. Позже». Так, к нему я явно не вовремя. Решил позвонить Громовой сам. Длинные гудки и никакой реакции. Я набирал ее еще раз и еще. А перед внутренним взором стояло ее сосредоточенное лицо, когда она держала водный купол, чтобы к нам не подобрался огонь. «С другой стороны, — подумал я, — если бы с ней случилось что-то непоправимое, мы бы об этом уже узнали. Так?» Успокоив себя этой мыслью, я на некоторое время убрал беспокойство о Катерине на задний план. «Что смогу, я обязательно сделаю. Сейчас важна перестройка организма». «Ты тут как?» — подходя спросила меня принцесса. «А то мы уже почти закончили». «Рыб глушили», — с улыбкой спросил я. «Да нет», — быстро ответила Варвара, а затем чуть погодя добавила. «Ну да». «Ясно», — сказал я. «Как ты смотришь насчет свидания сегодня вечером?» «Вдвоем?» «Вдвоем?» «На берегу моря?» Я кивнул. «И с шампанским твои бабушки?» «И с шампанским», — подтвердил я. «Я согласна. Шампанское у мне даже просить не пришлось. Меня ждали две бутылки, два фужера, ящик для пикников. Внутри еще обнаружились различные пирожные и еще что-то. Я не рассматривал так, как было незачем. Ну, бабуля, точно ведьма. Стоял еще самый-самый ранний вечер. Температура находилась на уверенной плюсовой зоне, но было немного зябко поэтому я прихватил пару пледов, а еще... «Ты уж извини», — сказал я принцессе, когда мы встретились, «но сегодня будет не просто свидание». Варвара состроила комичную высокомерную гримаску. «Я вся горю от нетерпения узнать», — выдала она тоном под стать мимики. Это было настолько в тему, что я не удержался от смешка. «Мне просто пришла идея кое-что с тобой попробовать». Сказал я и лишь потом понял, что все мои последние слова звучали очень даже двусмысленно. «Ты меня точно довести сегодня решил», — сказала принцесса, заметно расслабляясь. «Смотри, я натура тонко чувствующая, а потому взрывоопасно. Пойдем сначала выпьем беленного шампанского. Судя по тому, что она приготовила его специально для нас, будет огонь». Варвара покосилась на меня. «Державин вы рискуете. Пьяная девушка может забыть, что она принцесса. И стать шальной императрицей? Дурак!» — она рассмеялась. Так за взаимными подколами прошли часы и целая бутылка шампанского. Хмель практически не ощущался, голова была светлой, так что я, наконец, решился. «Скажи, Варвара, а как тебе тренировки у Хунли? «Здорово», — ответила она. «И я поняла, что всю жизнь делала не так. Она мне просто за несколько часов занятий глаза открыла. Это вообще невероятно. Теперь пробиваю папеньку, чтобы устроили обмен опытом с магами из их монастыря. Они на самом деле крутые». «Ей это все к чему?» — сказала я. «Вижу, что ты жутко не любишь разрушительную сторону своей силы, поэтому и черный юмор у тебя в приоритете». «Ну, это не секрет», — ехидно проговорила принцесса. «Ты давай ближе к делу». «Да я хотел сказать, что кроме разрушительной силы в тебе есть еще и созидательная, и я хочу попробовать сегодня это доказать». «Послушай», — она подняла правую руку ладонью ко мне. «Стейки, пожары и скандал я могу сделать вообще из ничего, так что можешь расслабиться». Я ей не напрягаюсь. Улыбаясь, я достал из ящика металлические формочки. Но наше сегодняшнее свидание будет еще в какой-то мере тренировкой. Ты не против?» Она вздохнула, глядя на меня. «Ты такой заботливый, аж прибить хочется». «Конечно, не против. Я благодаря тебе вкус к жизни обрела». Так что делай со мной, что хочешь. Но-но, тут же спохватилась она. Только в рамках правил приличий мы снова с ней прыснули. Сегодня почему-то вся наша беседа имела двойной подтекст. Мы подошли к кромке воды, и я разложил перед ней извлеченные из ящика формочки. «Негодяй», — сказала она, — «ты ограбил детей в песочнице, и теперь они громко плачут?» «Нет, по счастью, бабушку, но вряд ли она будет искать такую древность», — я махнул рукой. «Смысл в чем? Что ты знаешь о песке?» «Он сыпется», — ответила принцесса, не совсем понимая, что я от нее хочу добиться. «А при взаимодействии с огнем», — подсказал я, — «плавится». «Ага, ты, вероятно, хочешь, чтобы я сплавила песок в этих формочках». «Вы невероятно прозорливы, ваше императорское высочество!» Высказался я, а затем насыпал сухой песок в формочку и отошел подальше. Воздух рядом с нами ощутимо нагрелся, возле формочки полыхнула какая-то органика, но затем все пошло не по плану, а и потеряла форму сама металлическая емкость. «Балда!» — пробурчал Архас. «Подведи воду для того, чтобы остужать!» Все море она все равно не вскипятит. Так я и сделал. Вторая попытка принесла еще больше разочарования. Вода вокруг формочки выкипела, ее место тут же занимала другая, холодная, но песок не спекался. Вот я, дубина! Я постучал себя по лбу и снова полез в ящик. Оттуда я извлек пакет соды. И тут же вспомнил, как просил его у Беллы. Она скептическим взглядом окинула уложенное уже шампанское, фужеры, закуски и выдала. В наше время к подобному набору требовалось отнюдь не сода. «Очень надо», — попросил я. Теперь примерно с таким же выражением лица на меня смотрела Варвара. «А это еще зачем?» «Сода снижает температуру плавления песка», — ответил я. Посмотрела это где-то в сети». Она пожала плечами и приступила к третьей попытке с большим скепсисом. Однако он рассеялся сразу же после того, как у нее получилось отлить первую фигурку. Да, она еще была с изъянами и не пропекшимся кое-где песком, но это уже было искусство. — Здорово, здорово, спасибо! — завопила она, когда поняла, что все вышло. На эмоциях подпрыгнула ко мне и жарко поцеловала прямо в губы. Затем слегка отстранилась и покраснела. "Ну вот", проговорил я, чтобы как-нибудь сгладить неловкость. "Теперь ты художник и скульптор, творческая натура. И у тебя не взрывы, а вдохновение". А -ха -ха! От души засмеялся она. "Я теперь всяких штук наделаю, буду разным пузатым князьям дарить, пущай восхищаются". Тут уж мое воображение разыгралось на полную катушку. Ведь не восхититься даже самой лютой дичью будет невозможно. «Вот, ученыш, негодовал Разумовский, в который раз просматривая на мониторе сцену с поцелуем принцессы и Державина. Э, Сергей говорил, что он не опасен». Виталий Кириллович иногда любил разговаривать сам с собой. Вижу я, как он не опасен, уже всю принца обслюнявил. Если бы ты, милок, первый к ней полез, подписал бы себе смертный приговор, а так на грани ходишь по лезвию бритвы. Но запись я скопирую. Такая запись всегда пригодится. Мало ли для какого случая. Впрочем, и случай-то кажется имеется.